Шоколадный тортик. Рецепт Галины Мхитарян. Вам понадобится: для теста: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, 1 стакан муки, 4 столовых ложки какао, 2 чайных ложки разрыхлителя. Для сиропа: 3/4 стакана воды, 4 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка лимонного сока. Для крема: 125 мл молока, одна столовая ложка картофельного крахмала, одна столовая ложка масла, 60 г сахара, один желток, две чайных ложки ванильного сахара, одна чайная ложка лимонного сока. Для глазури: две столовых ложки масла, четыре столовых ложки молока, семь столовых ложек сахара, две столовых ложки какао. Способ приготовления. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте сметану и снова взбейте. Осторожно вмешайте муку, какао и разрыхлитель. Всё перемешайте. Смажьте кастрюльку мультиварки маслом, влейте тесто. Включите режим выпечка на 60 минут. Оставьте остывать на 15 минут. Затем осторожно выньте бисквит из кастрюльки, разделите на два коржа, остудите. В это время сделайте сироп для пропитки коржей. Вода с сахаром и лимонным соком. Подготовьте крем. Все ингредиенты хорошо перемешайте, поставьте на огонь, доведите до загустения, непрерывно помешивая, остудите и взбейте. В крем можно добавить кусочки консервированного ананаса, крупно нарезанный фундук. Смажьте коржи кремом. Тортик в высоту вместе с кремом получится около 8-9 см. Глазурь доведите до кипения на медленном огне, немного остудите и облейте торт.